Глава 23. Про божественный план и оргазм. Одинцов правильно сделал, что не стал уходить ночью. Он не ошибся. Полиция действительно перекрыла подъезды к вилли Вейнтрауба, оцепила всю территорию, контролировала ее с воды и даже с воздуха, над периодически баражировали вертолеты. Причем сделано это было по просьбе Штерна, и по личному распоряжению главы департамента полиции Майами. Толпе стрингеров и папарацци не терпелось поглазеть на место, где умер почти столетний миллиардер. Зашевелились всевозможные любители мертвечины, возбужденные запахом смерти и желающие выудить хоть какую-то информацию. Самые нахальные изощрялись в попытках прорваться через кордон и запускали квадрокоптеры с видеокамерами. На такой случай полиция объявила периметр виллы бесполетной зоной и глушила сигналы спутниковой навигации, сбивая дроны с курса. За столиком на лужайке неподалеку от бассейна завтракала Жюстина. Повар запек для нее в духовке ломтики цельнозернового белого хлеба, пропитанные смесью молока с бананом и кардамоном. Получилось просто вкусно, некалорийно и красиво, Румяный хлеб изящно декорировала пригоршни ягод голубики. Подошедший Штерн неожиданно заговорил с Жюстиной по-французски, галантно пожелал приятного аппетита, спросил разрешение присесть за столик и, получив согласие, велел кельнеру принести себе большую кружку кофе со сливками и круассан. Жюстина оценила его старание. «Атмосфера прям-таки парижская», — сказала она. «Говорите честно, меня ждет новое неприятное известие, «И вы решили подсластить пилюлю?» Штерн пожевал губами. «Да или нет, судить вам? Речь о том, как умер мистер Вайнтрауп». «И как же?» Спросила Жюстина и поморщилась. Над лужайкой со свистом пророкотал винтами полицейский вертолет. Коронер и остальные поставлены в известность, что ему стало плохо в лифте. Дождавшись, пока стихнет рокот, ответил Штерн. «Сердце». Вероятнее всего обширный инфаркт, но это пусть эксперты скажут. Мы с врачом и медсестрами перенесли его из лифта в медицинский кабинет, и там, несмотря на все усилия, он скончался до приезда реанимационной бригады. В доме есть несколько видеокамер, записи это подтвердят». Жюстина отодвинула тарелку с остатками завтрака, принялась за кофе и, сделав два глотка, закурила сигарету. Годы работы в полиции притупили ее чувства и приучили есть даже в морге, а рассказ о мирной смерти столетнего старика выглядел безобидно. «То есть, пока мы беседовали у бассейна, вы пытались спасти мистера Вейнтрауба? Вернее, Коронер считает, что было именно так. А на самом деле?» — спросила Жустина. «На самом деле?» — он умер в хранилище. «Мы отправились туда вдвоем сразу после ужина». Я, как обычно, ждал у входа. Мне разрешалось войти, только если мистер Вейнтрауп сам позовет. В этот раз его не было слишком долго. Я вошел без разрешения, а он лежит перед витриной. Жестина догадалась. Где Урим и Тумим? Штерн кивнул. Возможно, мистер Вейнтрауп еще был жив, сказал он. У такого старого человека трудно нащупать пульс. Сразу не получилось, и я не стал тратить время отнес его обратно в лифт, тут же просигналил врачу, а дальше все было так, как я сказал. Хотя повторю, что умер он, скорее всего, еще в хранилище. «Не вижу существенной разницы», — начала Чустина и осеклась. «Э, «Подождите, Вейн Трауба вы унесли, а хранилище оставили открытым?» «Да, но проблема не в этом». Датчики следят за входом и затем, есть ли кто-то внутри. Если все ушли, а дверь закрыть забыли, автоматика ее закрывает и блокирует. Но код разблокировки знал только мистер Вейнтрауп. Кроме него никто не может снова открыть хранилище. Из всех обитателей виллы, Коронеру, конечно же, больше всего хотелось встретиться с мадам де Габриак. Появившись, он первым делом сделал селфи в компании экс-президента Интерпола, чтобы увековечить лесное знакомство. Жюстина позировала без возражений, отвечала на вопросы, делилась информацией о фонде, который, увы, в самом начале пути остался без основателя, но мысли ее были далеко: Хранилище заперто. Разблокировать замок некому. Хитроумный Вейнтрауб заказывал автоматику нескольким компаниям с таким расчетом, чтобы ни в одной из них не было полной информации обо всех секретах. Бесценные произведения искусства, а главное урим и тумим, замурованы. Возможно, код разблокировки хранилища найдется среди бумаг Вейнтрауба, в домашнем архиве, банковских ячейках или сейфах юридических компаний, услугами которых пользовался миллиардер. На то, чтобы это выяснить, в любом случае потребуется время. «А пока хотелось бы, чтобы наши друзья продолжали работу, не дожидаясь момента, когда будет вскрыто хранилище», — говорил Штерн. «Мадам де Габриак, вы пользуетесь у них авторитетом, и вас они послушают». Общение с Коронером оправдало надежды Штерна и прошло без эксцессов. Мунин действительно был известен. Интернет-поиск по его имени мгновенно выдавал множество статей и фотографий, в том числе сделанных только что в Лондоне. При виде красавицы Евы лысоватый стареющий коронер превратился в павиана и больше глазел на ее ноги, чем расспрашивал о событиях последних дней. А вот Одинцову пришлось немного попотеть. «Сент-Китс и Невис», — прочитал коронер на обложке паспорта. «Это где?» «Здесь, неподалеку. Карибы. По соседству Барбадос, Антигуа. «Знаете, наверное», — сказал Одинцов, который успел поинтересоваться своей новой родиной. «Да-да», — рассеянно кивнул Коронер. «Мистер Майкельсон, покойный пригласил вас работать в его фонде. А в каком качестве?» К этому вопросу Одинцов тоже был готов. «Я занимаюсь экспертизой оружия. Консультирую. В коллекции мистера Вэйнтрауба есть уникальные экземпляры древних мечей». Он мог найти местного эксперта. «У вас есть разрешение на работу в Штатах?» «Пока нет», — сказал Одинцов. «Но я здесь и не работаю, я в гостях. Загораю, купаюсь, по магазинам езжу». Коронер посмотрел на него водянистым взглядом. «Почему покойный пригласил именно вас?» «Я не могу комментировать решение такого великого человека», — Одинцов поджал губы. «Спросите у мадам де Габриак». Мы познакомились на Генеральной Ассамблее Интерпола. У международной полиции мой профессиональный уровень вопросов не вызывал. В маске оскорбленного достоинства Одинцов следовал старому верному принципу — говорить правду везде, где только возможно. Это снижает риск быть увлеченным во лжи. Упоминание Интерпола и Жюстины произвело нужные впечатления на Коронера, и он задал последний вопрос, взглядом указывая на повязку. «Что с вашей рукой, мистер Майкельсон?» «Нырял в заливе и наткнулся на арматуру», — сказал Одинцов. «С экологией происходит что-то ужасное. Нигде нельзя чувствовать себя в безопасности». Время за разговорами пролетело незаметно. До обеда Одинцову позвонил Сергеич с традиционным вопросом. «Как дела?» «Отдыхаю». Тоже по традиции ответил Одинцов. «Крепкий здоровый сон». Солнечные ванны, водные процедуры. Сергеич хмыкнул. «Я смотрю, ты денег не тратишь. По карте ни одного платежа который день. Не на что тратить. В отеле все включено. Кормят, поят. Море и бассейн под боком. За периметр не хожу». Одинцов снова не стал обманывать без нужды и пообещал. «Будут тебе расходы. Как обратно соберусь, накуплю подарков. Не переживай». «Я не переживаю», — сказал Сергеевич. Другие переживают. Спрашивают, куда запропастился. В Ладогу приезжали. Ко мне приезжали. Ничего, за расставанием будет встреча. С этими словами Одинцов попрощался с Сергеичем и отправился обедать. Понятно, что российская полиция его ищет. И давно уже известно, что полетел он в Мексику, а не на Гоа. Надо было там что-нибудь купить, подумал Одинцов. «Заказать через интернет с доставкой по мексиканскому адресу». И Сергеичу радость. Расходы появятся. И любопытным какой-никакой звоночек, что кредитная карта работает в Мексике. «У меня в комнатах зеркала закрыли», — сказала за обедом Ева. Оказалось, апартаменты Мунина и Жюстины горничные тоже не обошли вниманием. «Суеверие», — заявил Одинцов. «Зеркало — это канал в потусторонний мир» и душа умершего может сквозь него попасть раньше времени, куда не надо. Мунин возразил, не обязательно. Вообще у любого суеверия есть прагматический смысл. Просто в разных культурах он разный. Некоторые считают, что зеркало просто отвлекает людей от скорби. Некоторые опасаются нарушить заповедь. Какую? Не поняла Ева. В доме покойника принято молиться, объяснил Мунин. — Если ты случайно прочтешь молитву перед зеркалом, получится, что ты молишься своему отражению. Грех большой. Одинцов повернулся к Еве. — Вот. А ты меня заставляла дома везде зеркала вешать. Слышала, что тебе целый эксперт фонда Вейнтрауба говорит. Язычница — Язычница. Ева презрительно фыркнула. Жюстина почувствовала оживление за столом и решила использовать момент, чтобы подобраться к продолжению исследований. «Знаете, когда началась эра язычества?» – спросила она. «Когда Зевс овладел Ледой». Идея о том, что человек может вступить в физическую связь с Богом, замечательно характеризует представление древних. Обратите внимание, Леда не поднимается до уровня божества. Она ведет себя, как обычная женщина, позволяет себя соблазнить, отдается и рожает. «Зато Бог перестает быть сверхъестественным и неосязаемым. Он переживает вполне земную человеческую страсть и...» Одинцов перебил. «Почему человеческую, если он птица?» «Ты же про картину говоришь, которую мы в хранилище видели?» «Леонардо да Винчи, правильно?» «Древний харассмент. Леду домогается лебедь. Там еще рядом с ними дети какие-то ползают». «Какие-то!» — Мунин закатил глаза. «Не какие-то!» а очень важные. Леда родила от Зевса двух мальчиков и двух девочек. Одна девочка, будущая Елена Прекрасная. и за нее началась Троянская война. Спасибо. Жустина кивнула историку и сказала Одинцову. Леда и Лебедь — это не просто картина. Это аллегория воплощения божественного плана истории. А если не так сложно? Одинцов подпер подбородок здоровой рукой. Я же в школу ходил только, чтобы от дождя прятаться. Старая шутка, не будь клоуном, — посоветовала Ева. — Ты про Уильяма яйца тоже не слышал? — спросила Жюстина. — Про яйца слышал. Он Розенкрейцером был. — В первую очередь он был поэтом и лауреатом Нобелевской премии, — сказала Ева, и Жюстина продолжила. — Это Йейтс, — говорило о возникновении язычества в тот момент, — когда Леда отдалась лебедью. Вернее, в тот момент, когда люди стали поклоняться Богу, который может вступать в плотские отношения, как обычное земное существо. Такой Бог уже не Бог в полноценном смысле. Зато Леда, кроме оргазма, испытала божественное откровение и смогла предвидеть рождение Елены и судьбу Трои. Одинцов изогнул бровь. Повезло девушке. Оргазм и божественный план. То есть все было решено заранее. И от людей в Троянской войне ничего не зависело. Э, кто там был? Одиссей, Ахил, Парис, Минилай, Агамемнон, Гектор, с готовностью подхватил Мунин, Нестор, два Аякса, Филактет. Одинцов махнул рукой. «Хватит! Надо в хранилище сходить, рассмотреть картину хорошенько». Хранилище закрыто сообщила Жюстина и передала троице то, что узнала от Штерна. Сам Штерн появился в столовой под конец ее рассказа. «Мадам де Габриак», — сказал он, — «возникла неожиданная проблема. Прошу вас идти со мной». «Как будто раньше проблем не было», — заметил Одинцов, когда Жюстина и Штерн вышли. «Интересно, что на этот раз». Войдя в гостиную, Жюстина увидела мужчину лет сорока с надменным лицом. Судя по ровному золотистому загару и выгоревшим волосам, он много времени проводил на солнце. Гость был одет просто, в свободную светлую рубашку и джинсы, но винтажные, явно ручной работы туфли позволяли предположить, что это напускная простота. Жюстина утвердилась в своей догадке, заметив на запястье мужчины часы из последней коллекции знаменитого бренда. Циферблат, усыпанный бриллиантами, плохо сочетался с ковбойским видом, зато соответствовал золотому перстню с крупным сверкающим камнем, который украшал мизинец. Мужчина вальяжно расположился в большом кресле. Сбоку от него на диване в напряженной позе застыл человек неопределенного возраста. При взгляде на его кислую физиономию, старомодный кожаный атташе-кейс у ног и наглухо застегнутый костюм, Жюстина решила, что это юрист и не ошиблась. Странную пару сопровождали два телохранителя бодибилдера. Один переминался с ноги на ногу у входа в гостиную, другой, убрав руки за спину, набычился рядом с диваном. Переразвитые мышцы телохранителей, обтянутые футболками, походили на толстые немецкие колбасы, а экзотическая внешность выдавала уроженцев Полинезии. Их лица и руки были сплошь покрыты затейливыми татуировками которые делали смуглую кожу почти черной. При виде Жюстины загорелый гость неторопливо встал. Он оказался плечистым и довольно высоким. Штерн тоже расправил плечи, приосанился и сухо сказал Жюстине. «Вынужден представить вам Генриха Лайтингера. К сожалению, это внук мистера Вейнтрауба». «Единственный внук», — ухмыльнулся Лайтингер. Ухмылка тоже выглядела надменной. Единственный любимый внук и единственный законный наследник. Мистер Вейнтрауп терпеть его не мог. Запретил носить свою фамилию и велел даже на порог не пускать. «Мои люди об этом знают, но он пришел с полицейскими», — сказал Штерн. Лайтингер передразнил его. «Мои люди, мои люди! Ты и твои люди были людьми моего деда до тех пор, пока он вам платил. «А теперь деда нет, денег нет, и тебя с твоими людьми тоже нет. Я расторгаю все ваши контракты, займешься этим сегодня же», — бросил он юристу и снова взглянул на Штерна. «Скажи всем, чтобы собирали вещи. Ты вылетишь отсюда первым». «Мистер Штерн, может быть, вы меня все же представите?» — спросила Жустина, и Штерн уже хотел исправить свою оплошность, но Лайтингер опередил его. «Я знаю, кто вы, миссис де Габряк. Полицейские рассказали. «Правда, я не понял, что здесь делает президент Интерпола. Или дед умер не сам? Ему помогли, а вы расследуете убийство?» «Президент Интерпола не расследует убийство», — сказала Жестина. «Вы, по всей видимости, приехали издалека?» «Из чертова далека! Прилетел из Новой Зеландии. Лучшее место в мире! Серфинг, дайвинг...» «Значит, вы еще не знаете, что мистер Вейнтрауп учредил собственный фонд и доверил мне его возглавить?» Лайтингер с прищуром посмотрел на Жюстину. «А-а-а!» «То есть вы уже не работаете в Интерполе?» «Нет». «Прекрасно!» Лайтингер хлопнул в ладоши. «Тогда вы тоже можете собирать вещи. Не люблю, когда в моем доме чужие люди. Я дико устал и хочу отдохнуть». А с фондами и всем остальным буду разбираться после похорон. Жюстина холодно улыбнулась. «Отдыхать вам придется в другом месте, мистер Лайтингер. К вашим услугам лучшие отели Майами. Потрудитесь покинуть этот дом. Мистер Штерн, проводите мистера Лайтингера». Штерн приглашающим жестом указал на выход, но Лайтингер не двинулся с места. «Даже от вас я не ждал такой наглости», — сказал он. «Прогонять меня из моего дома?» «Дом принадлежит фонду Вейнтрауба», — возразила жестина «Ваш юрист может ознакомиться с документами на этот счет». Дверь за ее спиной щелкнула, и в гостиную вошел Одинцов. За ним последовали Ева и Мунин. Троица слышала почти весь разговор, настала пора вмешаться. «Мадам де Габриак, мы к вашим услугам», — церемонно сказал Одинцов. Лайтингер смерил вошедших презрительным взглядом. «Это еще кто?» «Сотрудники фонда», — ответила Жюстина, «Они находятся здесь на законных основаниях, в отличие от вас. Это частная территория, и я настоятельно прошу вас ее покинуть». Телохранитель у дверей поймал взгляд Лайтингера, который кивнул ему на троицу. «Вышвырни их отсюда!» «Эй, эй, полегче!» — вскрикнул Одинцов, когда татуированный богатырь крепко взял его за плечо перевязанные руки. «Мне же больно!» Одинцов слегка пригнулся, будто бы в самом деле от боли, но тут же сделал короткое молниеносное движение, и телохранитель с недоуменным видом, раскрыв рот, начал оседать на пол. Теперь уже Одинцову пришлось его поддержать, а второй телохранитель со свирепо перекошенным татуированным лицом рванулся вперед, по-боксерски подняв кулаки. Лайтингер окриком остановил его и обратился к жестине «Вы отдаете себе отчет, миссис де Габряк?» «Я предпочитаю, когда меня называют мадам», — оборвала его Жустина. «И не люблю, когда испытывают мое терпение. Или вы ждете, когда мы вызовем полицию, чтобы заявить о незаконном проникновении и нападении?» «Повторяю, эта вилла принадлежит фонду. Ваше пребывание здесь нежелательно. Мистер Штерн». «Проводите мистера Лайтингера вместе с этими воинами Маури и распорядитесь, чтобы сюда больше не пускали посторонних». Ноздри Лайтингера раздувались от ярости. Играя с желваками, он процедил сквозь зубы. «Удивительно вовремя умер дед. Подозрительно вовремя. Передал вам свой дом? Или не только дом? А что с его коллекцией? Следите за новостями». Стальным голосом ответила жюстина «Все, что положено знать, вы узнаете в строгом соответствии с юридической процедурой. С вашей стороны будет очень любезно, если вы, как родственник мистера Вейнтрауба, пожелаете вместе с фондом принять участие в организации похорон и примите на себя хотя бы часть расходов. А теперь прощайте». жюстина отступила в сторону, давая Лайтингеру дорогу. Штерн снова жестом пригласил незваного гостя следовать за собой, а Одинцов легонько подтолкнул к выходу первого телохранителя.